Глава вторая Валера открыл дверь в родную квартиру ровно в восемнадцать ноль-ноль. «Папа приехал!» — закричал поздний, но долгожданный семилетний Сережа, пулей вылетев из своей комнаты. «А мы как раз гулять идти собираемся!» — тут же вывалил все планы. Он подбежал и обнял отца. Валеры в голове гудела от выпитого, но подобная нежность сына, как всегда, растрогала. Он присел и обнял ребенка, который в синих шортиках и полосатой футболке выглядел крайне мило. Из большой комнаты вышла жена, одетая в длинный розовый сарафан. Вдогонку ей долетели взрывы и стрельба из телевизора. Сдержанно улыбнулась. Она не любила поездки мужа с друзьями на рыбалку. Назвала эти мероприятия «бухалкой». Однако за годы, проведенные рядом с Валерой, поняла, что запрещать бесполезно. Есть на этом свете вещи, с которыми можно только смириться. Она поцеловала мужа в щетину. От него пахло костром, рыбой, перегаром и болотом. — А что ты мне привез, папа? — оторвался сын от отца. — Я? Тебе? — округлил глаза Валера. — Сынок, я всего лишь на рыбалке был, ты же видишь, — показал он на свою одежду. — Что я тебе оттуда привезу? — Рыбу сырую. ну ее-то, кстати, привез, — ткнул на ведро с уловом. «Ну, — протянул Сережа, — ты никогда не привозил, а сейчас бы мог!» Валера только открыл рот, чтобы возразить, когда вспомнил, что и вправду кое-что привез. Нырнул в один из нагрудных карманов, оттуда выудил лотерейный билетик, подаренный Пашей. «На, держи!» «Лотерейный билет!» — протянул он кусочек картона сыну. «Билет счастливый! Там точно машина!» Семилетний Сережа рассмотрел кусочек цветастого картона со всех сторон. Слова отца подтверждало то, что на билете изображена белая машина, обмотанная красным бантом. Но даже без этого Сережа поверил бы отцу. Он ему всегда и безоговорочно верил. Впрочем, как и каждый ребенок, родителю верит, пока последний однажды не обманет. — Спасибо, папа! — серьезно произнес Сережа, убирая билет в карман. — Пожалуйста, сынок! — устало улыбнулся отец. «Я сразу спать», — бросил жене. Супруга лишь кивнула. Сережа спрятал лотерейный билетик в карман. У него уже имелись вполне конкретные планы на этот кусочек картона. Вдвойне повезло, что они с мамой собрались на улицу. Следующие пять минут стали самыми долгими пятью минутами в жизни Сережи. Он не мог найти себе места, настолько сильно хотел выйти во двор. Однако по опыту знал, маму подгонять категорически нельзя, иначе она может вообще никуда не пойти. Кое-как, но он сумел дождаться окончания ее интересного фильма, после чего они наконец обулись, взяли велосипед и вышли во двор. Там Сережа сразу увидел объект своей любви – восьмилетнюю Таню. Она уже ходила в школу и даже закончила первый класс. Сережа она казалась большой и опытной. А еще он очень-очень хотел с ней дружить. Но как-то ничего не выходило. Таня предпочитала дружить с двумя одноклассницами – Алисой и Самирой. Все трое уже гуляли без родителей и как раз сидели в дальнем конце детской площадки, играли в куклы. Запрыгнув на велосипед, Сережа направился к подружкам. «На дорогу не выезжай!» — привычно крикнула вдогонку мама. Она всегда предупреждала, чтобы сын не выезжал на проезжую часть. Сережа не понимал, зачем она это делала. Ведь он и так никогда туда даже не пытался выехать. Чем ближе он подъезжал к подружкам, тем страшнее ему становилось. Он знал, что будет дальше. Всегда все происходило приблизительно по одному сценарию. В какой-то момент у Сережи возникла малодушная мысль — развернуться и уехать. Именно в этот момент Таня подняла голову, и они встретились взглядами. Так Сережа понял, что обратного пути у него нет. Стало невероятно сложно крутить педали. Время потянулось, точно улитка — Сережа отчетливо увидел, как Таня повернулась к подругам и что-то сказала. Уже через секунду взгляды Алисы и Самиры сошлись на Сережи. Неожиданно педали стало еще тяжелее крутить. Показалась неприятная ухмылка Алисы. Она всегда больше всего смеялась над Сережей. Один раз даже ударила лопаткой. Наконец он подъехал, соскочил с велосипеда на задеревеневшие конечности. Рука как-то неуклюже сместилась, и железный конь грохнулся под ноги. Все три девочки, не мигая, глядели на него. Ватной рукой Сережа достал из кармана цветастый лотерейный билет. Протянул Тане. — Держи! сказал он не своим голосом. Тут это машина, выпалил он. Это это счастливый билет. Таня внимательно на него смотрела, но принимать подарок не спешила. Тогда Сережа насильно сунул ей в руки картонку. Тут же, развернувшись, рывком поднял велосипед, буквально запрыгнул на него, а уже в следующий миг изо всех сил крутил педали, стараясь уехать подальше как можно скорее. Он чувствовал, что его спину буравили взгляды. Однако в душе появилась легкость. Дело сделано! Он сделал Тани... Подарок!